Глава двадцать восьмая Даша Залетев в свою комнату, она прижалась спиной к двери и прикрыла глаза. Пока Даша поднималась по лестнице, несколько раз чуть не уронила документы. При движении резинка сползла вниз и файл с бумагами остался держаться на честном слове, а поправить не было возможности, потому что ей в затылок дышал Егор. Девушка шла, не дыша. Плёнка от файла постоянно прилипала к животу и еле слышно шуршала. Она до смерти боялась того, что мужчина может услышать этот звук. Её то и дело бросало в жар, лицо пылало, а на лбу выступили крупные капли пота. Паника кружила голову, Даша не могла так легко всё потерять, не могла впустую потратить единственный шанс на спасение. Всё обошлось, но даже закрывшись в спальне, девушка ещё долго не могла прийти в себя. В первую очередь она спрятала документы под матрас, не осмелившись их снова посмотреть. Просто решила оставить на завтра и изучит, когда Егор не будет дома. Большую часть утра Даша простояла у окна и отошла от него лишь когда увидела, что машина хозяина дома выехала за ворота. Не теряя времени, она принялась за дело. Торопливо достала бумаги и разложила их на кровати. В следующий час девушка пыталась понять хотя бы что-то в этих документах, но всё было тщетно. Со сложной задачей не помог справиться даже всемогущий интернет. Бесконечный набор бессвязных слов и цифр взрывали ее мозг. Нет, самостоятельно ей точно не справиться. Вот если бы кто-то, понимающий, смог помочь, только кто разбирается в финансах? Может быть, у Ильи есть знакомые? Девушка машинально взяла в руки телефон и замешкалась. Ей не хотелось снова обременять друга своими проблемами, несмотря на то, что он сам не раз предлагал ей помощь. Однако, немного посомневавшись, Даша всё же написала Илюше, и тот попросил сформировать бумаги и прислать ему, что она сразу же и сделала. Дальше оставалось только ждать и надеяться, что он сможет найти что-то противозаконное. Да, надежда Главное оружие для отчаявшихся душ. Вот только Дарья боялась использовать это оружие, ибо в её случае оно всегда стреляло холостыми, а отдача больно обжигала её руки. В последние годы все её надежды, мечты и планы рассыпались, как песчаные замки на берегу моря. Их так легко сносило волной, что после не оставалось и следа. Наверное, вступая в новую схватку, она мысленно была настроена на поражение, потому что привыкла проигрывать, привыкла мириться с несправедливостью судьбы. Разве Даша когда-нибудь пыталась что-либо изменить? Возможно, если бы тогда попробовала, осмелилась, не послушалась отца, всё было бы сейчас иначе. Илья позвонил буквально через час. Девушка ответила не сразу. Сначала она посмотрела в окно и убедилась, что во дворе нет машины Егора. "Да", отозвалась Даша в трубку тихим голосом. "Даш, а что это за документы? Где ты их взяла?" сразу же начал он допрос. "Илюш, это долгая история. Я не могу сейчас тебе всего рассказать", ответила она напряжённо. "Я помогаю тебе, не спрашивая ничего". Возволнованно произнёс парень: "Но если ты ввязалась в неприятности или тебе угрожает опасность, я должен знать". "Ничего такого нет, честное слово", попыталась успокоить его девушка. "Я расскажу тебе всё, обещаю, только не по телефону. Скажи, удалось что-то узнать? Что это за бумаги?" "Документы на фирму-однодневку". Сообщил Илья, но Даша это ни о чем не говорила. «Что это значит?» «Как бы тебе объяснить попонятнее», – задумчиво выдавил тот. «Это компании, по сути, существующие только на бумаге, которые создаются исключительно с целью уклонения от уплаты налогов и прочих мошеннических операций». «А чем конкретно занимается это?» – с надеждой поинтересовалась девушка. Как я понимаю, обналичкой? Чем? переспросила она, нахмурившись. Даш, ну ты тёмный лес, шутливо упрекнул её парень. Обналичиванием денег, то есть компания получала безналичные переводы и превращала их в наличные. Я, конечно, не уверен на все 100, но, по-моему, помимо этого фирма занималась ещё отмыванием денег. Слишком большие переводы приходили на счета, а потом испарялись в неизвестном направлении. Отлично, не сдержала она свою радость. А что за это грозит? Я не риск, но несомненно уголовная ответственность светит. И что мне нужно сделать, чтобы возбудили дело? Не унималась Даша. Ты серьёзно хочешь кого-то посадить? удивился Илья. «Очень хочу», — призналась девушка. «И надеюсь, ты мне поможешь». «Ну, я могу показать документы другу из МВД, но он не уверен, что из этого что-то выйдет». «Правда?» — воодушевленно воскликнула она. «Да», — подтвердил парень. «А когда сможешь это сделать?» «Когда нужно». «Чем быстрее, тем лучше», — протараторила Дарья. «Если у тебя есть оригиналы документов, могу сегодня забрать». Неожиданно предложил Илья. Оригиналы есть, задумчиво ответила девушка. Но не уверен, что смогу сегодня тебе отдать, а фотографии не подойдут? Даш, это серьёзное обвинение. Фотки даже смотреть никто не будет. Нужны конкретные доказательства с подписями и печатями. Блин, расстроена вздохнула Даша. Вряд ли у меня получится сегодня вырваться в город. Я могу сам приехать. Адрес тот, что ты мне тогда давала, правильно? Да, но что но. Мне начинает казаться, что тебя там держат в заложниках, усмехнулся парень. Ты почти угадал. Реально? Не будем об этом, отрезала она, мысленно ругая себя за то, что ляпнула лишнего. Приезжай, Илюш, если сможешь. Я буду тебя ждать. Смогу, я же сказал. Минут через 50 буду. Слушай, у меня к тебе будет просьба, не смело начала девушка. Слушай, можешь купить по дороге пиццу и на припускном представиться доставщиком? М-м, ну, если нужно, то могу, согласился сразу же тот. Спасибо. Даша нервно расхаживала по саду, из которого был хороший обзор на ворота. Илья должен был появиться с минуты на минуту, и её трясло от волнения. Если Егор вернётся раньше, будет катастрофа. Она положила документы в пакет и спрятала под плащ, а при малейшем движении старалась придерживать его рукой, дабы избежать казусов. Оставалось теперь только дождаться Илюшу. Даша заранее попросила Татьяну Борисовну предупредить охрану о том, что к ней приедет курьер. Та исполнила её просьбу без лишних вопросов только немного пожурила из-за пиццы. Дочка, ради бога, не ешь ты этот фастфуд, не трави ребенка. В следующий раз, если чего захочешь, скажи мне, я приготовлю. Увидев Илью, девушка подпрыгнула на месте, не сразу его узнав. С виду тот выглядел как настоящий доставщик пиццы. На голове желтая кепка с эмблемой пиццерии и такая же жилетка. А в руках две бумажные коробки. Быстрым шагом Даша направилась к нему, на ходу постоянно посматривая на закрытые ворота. Привет, радостно поприветствовал парень. Как тебе мой прикид? Классную форму орвал. Супер, мотнула Даша головой и улыбнулась. Я даже не сразу тебя узнала. Я, конечно, не совсем понимаю причину такой конспирации, но всё равно решил подстраховаться, объяснил он с упрёком. Спасибо за то, что приехал, искренне поблагодарила девушка. У меня очень мало времени, нужно незаметно передать тебе документы. Даш, он с особой серьёзностью произнёс её имя. Прежде чем возьму эти бумаги, я хочу знать, что происходит. Кого ты хочешь посадить? Илюш, не сейчас, пожалуйста. Нет, сейчас. Я имею право знать, в каких играх участвую. Ладно, сдалась она не ехать. Однако Даша понимала, что Илья был прав. Он имеет право знать. Без его помощи она бы ничего не добилась. Отца ребёнка, призналась девушка, слегка покраснев. Но Почему не ужле ради денег, опешил парень отшатнувшись. Каких денег? Что ты такое говоришь? возмутилась Дарья. По-видимому, он богат. Деньги здесь совершенно ни при чём. Он плохой человек, её голос дрогнул. И делаю я это только ради того, чтобы он оставил нас в покое, честное слово, иначе нельзя.